а дьявол только обрадуется такому пополнению в своем хозяйстве. «Нет», — покачал головой Страхов, — «это же охотхозяйство. Егеря с семьями, бабы, детишки. Нет, не годится так». «Ну что ж, тогда выслеживай и снимай выстрелом». «Мне с ним поговорить надо». «Черт тебя разберет, Страхов!» — сплюнул со злостью Колян тебе надо его убрать, то поговорить. Тогда выход один. Залечь у охотхозяйства и следить за всеми его передвижениями. Он ведь не навеки засядет в этой берлоге. Насколько я понимаю, это для него временное логово. Куда-то же он должен двинуть. А для этого нужны хорошие, надежные документы. А, собственно, тебе ведь и немного надо, чтобы он на полсотни метров отошел от охотничьей базы. «Знаешь, Николай Иванович, здесь, в Москве, я ничего не придумаю, а там на месте понаблюдаю и найду решение». Опытный Колян вдруг сказал. «А решение-то простое. Подскажи. А Никин поперся с дуру с баксами в чемоданчике. Ну, хренушки он его потащит с собой» за меньшие деньги на тот свет без пересадки отправляли. Он спрятал чемоданчик где-то рядом и обязательно должен время от времени смотреть, на месте ли он. Вот тут его и надо брать. «Спасибо за совет, Николай Иванович. Как говорится, жадность уже ни одного фрая разгубила. Хочу, кстати, тебе сказать, что баран носом землю роет в поисках Аникина». Он пообещал 10 тысяч баксов тому, кто наведет его на след. «Да, не слабо». Страхова удивила не сумма. Сама по себе значительная. А то, что баран и скорпион с их возможностями должны тыкаться в разные углы, как котята. Казалось бы, баранов о своем дружке Никине должен был бы знать все. Страхов запретил Ларисе и парням из отдела провожать его на вокзал. Он хотел уехать как можно незаметнее, не привлекая к себе внимания. Ведь была вероятность, что Баранов тоже вычислил передвижение Аникина и мог взять под наблюдение поезда брянского направления. Людей у него для этого было достаточно. Евгений собрал легкий рюкзачок, ничего лишнего, кольт с запасными обоймами, два метательных ножа, паёк на три дня. Ну, если не хватит магазина, там есть, прикупит. Хотя светиться в деревеньках ему было не с руки. Ларисе он сказал, что уезжает по делам и скоро вернётся, а пока советует ей снова перебраться пожить к Николаю Ивановичу. К его удивлению, Лариса не стала устраивать рёв и истерики. Она все понимала и считала, что не имеет права ему мешать. Именно в эти минуты Страхов решил, что лучшей жены ему не найти. Коляну он подробно рассказал, куда отправляется, и была у него лишь одна просьба. Если у меня что сорвется, доделай да эту работу ты со своими парнями. «У тебя все получится, страх», – успокаивающе сказал Николай Иванович. «А если чего не так сложится, что тоже случается, не беспокойся. Того гада достанем, никуда не денется». Послесловие к последнему интервью Елены Маревой. Страхов вставил в диктофон чистую кассету по выработанной годами привычке раз, два, три, четыре, пять, проверил качество записи. Все было нормально. Голос его звучал ровно, мерцала красненькая точка. Батарейки были свежими. Евгений заговорил медленно, негромко. «Любимая моя Лена, Ленок, Ленушка, Еленочка». Завтра я уеду из Москвы. Из тех, кто тебя убивал...